12 июня пал Харьков. Донцы быстро продвигались на север. В газетах был опубликован ряд приветствий, адресованных генералу Деникину старшими начальниками в связи с решением его подчиниться адмиралу Колчаку. «Я не считал удобным в порядке подчиненности выражать главнокомандующему одобрение или порицание тому или иному его решению, имеющему государственно-политический характер». Однако, не желая, чтобы молчание мое было истолковано как несочувствие его решению, я написал генералу Деникину частное письмо, выражая глубокое уважение перед выполненным им гражданским долгом. В ответ я получил весьма любезную телеграмму главнокомандующего. 13 июня в Ростове, где происходили заседания Южно-Русской конференции по созданию так называемой «Южно-Русской власти», Долженствующий разрешить взаимоотношения главного командования с автономными казачьими правительствами был убит один из наиболее ярких представителей кубанских самостийных групп Ребовол. Убийцы успели скрыться. Часть прессы приписывала убийству политический характер. 9 июня начали прибывать первые эшелоны 7-й дивизии. Вид частей порадовал меня – Полки были отлично одеты в английскую форму хаки и металлические шлемы. Люди выправлены в частях большой процент старых кадровых офицеров. Начальник дивизии генерал Бредов был чем-то задержан в Ростове, и во главе дивизии стоял полковник Непенин. Последний произвел на меня прекрасное впечатление. Следом за 7-й дивизией подошли танки. Сосредоточение подкреплений происходило крайне медленно. Дорога пропускала лишь шесть пар поездов в сутки. Могучие средства позиционной борьбы, тяжелая артиллерия бронепоездов и особенно танки, тесно связанные в своих действиях с железной дорогой, приковывали армию к последней. Эти причины, несмотря на тактические невыгоды атаки царицынской укрепленной позиции с юга, заставили меня искать решение именно с этой стороны. Я решил, обнажив почти совершенно свой центр на протяжении около 25 верст, сосредоточить три четверти своих сил на крайнем правом фланге и этим кулаком нанести удар вдоль Волги по левому крылу неприятеля. Левофланговый корпус армии должен был отрезать пути отступления противнику на север. Днем 14 июня войска получили директиву. Группе генерала улагая второй и четвертый корпуса, седьмая пехотная дивизия, дивизион танков, бронеавтомобилей и четыре бронепоезда прорвать фронт противника и развивая наступление вдоль железной дороги Сарепта-Царицын, овладеть Царицыном с юга. Первому Кубанскому корпусу выделив часть сил для обеспечения маневра с севера, наступать в общем направлении на хутор «Рассошинский гумрак», дабы прижать противника к Волге и отрезать ему путь отхода на север. Начало общего наступления с рассветом 16 июня. К 10 июня, по данным разведки, противник имел под Царицыном 16 тысяч штыков, 5 тысяч сабель, 119 орудий и 6 бронепоездов. На Волге стояла речная флотилия из четырех дивизионов катеров и понтонов и девяти канонерок, именно носцев. 14 июня к Царицыну подошел переброшенный из Уфы через Саратов один из полков второй Красной дивизии. В ближайшие дни ожидался подход остальных полков дивизии. В ночь на 16 июня ударная группа генерала Улагая построила боевой порядок западнее железной дороги к югу от деревни Капани. В центре и впереди четыре танка с тремя броневыми автомобилями непосредственно за ними пехота седьмая дивизия и пластуны в резерве два конных корпуса на правом фланге три бронепоезда и третья кубанская дивизия